«Вы унитаз половником забивали?» — стал заикаться Настя. «Было дело, ага!» — важно кивнули мы и принялись наперебой рассказывать Насте историю про унитаз, половник и поездку в Адлер. Обо всех этих захватывающих дух событиях рассказано в книге Манюня. «Ну вы даёте!» — вздыхала периодически Настя. «Ну вы вообще!» Окрылённый её восторгами,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 иначе мы за нашу коринку не отвечаем. Подумав, да и за себя тоже не отвечаем. Мы вообще безответственные дети, оказывается.